Открывающие поверхность земли гигантские камни давно исчезли, и вокруг осталась только расстилающаяся во все стороны пустая равнина. Смахнув приставший к волосам частицу, унесённую ветром пепла, Лефис сказал Тесаэре. «Перед тем, как приехать сюда, я встретился с Мюждором. И он оследовал Ластихайта? Ничего настолько замечательного». Он просто накричал на меня, не дав и слова вставить. Вот и всё. Я и ответить ему не смог. «Открывайся». потому что он всерьёз на меня рассердился. Впервые этот мужчина показал какие-то ещё чувства, кроме презрения к самому себе и насмешки над кем-то другим. Всё, как ты и сказала. Даже сейчас я не смог встать вровень с Мюждером. Я всей душой чувствую, что вес наших с ним причинодержимости серыми песнопениями уж слишком различается. Ха, тогда ради чего ты стоишь здесь и сражаешься с помощью серых песнопений, паренёк? Сейчас я уже не собираюсь узнавать о чьих-то там отношениях к сэмвым наставникам, но Леф из стилы поставил ногу на твёрдую землю. Кое-что осталось недоделанным. Я должен привзять от Джоша каким-то другим, а не его методом. Раз так, покажи мне его. Это звалось тасаера, шея, который свободно свисал песочно-жёлтый шарф. Наверняка в провы ракеты саера сжимает катализатор, но на таком расстоянии мне не видно какой именно. Впрочем, судя потому, что она не касается шарфа, планов призвать птицу грома у неё пока нет. Чтобы исполнить территорию её истинного духа, необходимо сначала призвать 50 светлячков. Хоть будет слишком опасно рассчитывать на то, что для их призыва она и в этот раз будет пользоваться шарфом, но в любом случае мне нужно заполучить преимущество. И Лефис присел, и каснул су серо-коричневой почвы. Иса песня пепла. На поверхности земли появился серебристый круг. Из земля вспучилась, и из неё поднялись гигантские серые скалы. Равнина, на которой не росло ни одного растения, в мгновение ока превратилась в пустошь, усеянную гигантскими булыжниками. "А, вся та же проблемная местность", пробормотал оты Сейра, прячась промёждки между вылившимися земляными камнями. Всё вокруг закравали серые скалы. Преимущество от перекрашивания местности в свой отцвет песнапели было весьма существенным. Недавний бой 2 на 2, в котором Василиск сливался с окружением, а малые духи маскировались под камень, уже доказал выгоду от распространения своей территории. Но, к сожалению, у сестрицы есть похожее песнопение. Тасейра вдруг разжала правую руку, сквозь промежутки между её пальцами начали шумно сыпаться золотые крупинки. Золотой песок? Мимо. Может, на свету они и выглядят так же, но... Это горная парада с моей родины. Песченые гранулы были точно такого же цвета, как и песочно-желтый шарф певчий. Поднявшиеся из земли серые скалы понемногу начало засыпать песком тесэры. «Сурисус. Песня Жёлтого». В ту же секунду скопившийся на земле песок как будто взорвался и начал набухать. «Что?» Количество усыпавшего камня песка начало быстро расти. Сначала песок лежал только разрозненными кучами, но вскоре поглотил разделявшие их нижние части камней, добрался до их вершин и погреб их под собой полностью. «Сурисус. Песня Жёлтого». прямо как многометровые слои снега во время сильнейшего снегопада Неужели? М да, мой песок перекрасит твоё поле. Серый мир станет жёлтым. Серые скалы скрылись под жёлтым песком. Чёрт, ты думаешь, я тебе это позволю? Налефс уже придумал подходящее песнопение, чтобы помешать Тсаэри, и достал из кармана катализатор. Но в следующий же миг нечто обхватило его ногу, и он упал на колено. Песок уже добрался юноши до щиколотки. "Ворже так вот так?" Лефис даже не поверил своим глазам. Он стоял на самом крупном из тех камней, который был даже больше, чем рост взрослого мужчины, на слой песка уже добрался до этой высоты. За время короткого замешительства всё вокруг было полностью поглощено жёлтым песком. "Не будешь смотреть под ноги, упадёшь". Самый буквальный и замечательный урок получился, не правда ли? ТСР зачерпнула немного песка рукой и продемонстрировала его Лефису. Под ногами у певчей не было скал, только расстилающийся во все стороны жёлтый ковёр, под которым были погребены серые камни. От них уже не осталось ни тени, ни формы. Просто немыслимая сила. Территория песка примерно на 20 метров вокруг нас. Чтобы проверить ощущение от песчаной поверхности, лев из силы наступил на неё ногой. Раздался сухой сыпучий звук, и половина стопы юноши погрузилась в песок. «Бежать по такой поверхности будет тяжело», Чем больше вкладываешь силы, тем быстрее утонешь. Такое ощущение, будто мы сражаемся в пустыне. Вдруг Тесса рыно наклонилась, нежно провёл рукой по поверхности пустыни и проговорила: Навевает воспоминание. Мы с Джошоу встретились как раз в таком месте. Впрочем, это было много лет назад. Лефис промолчал. Что такое? Тебе не интересно? Если я выиграю, ты, наверное, всё мне расскажешь. Поэтому я сейчас спрашивать не буду. Так ты это понял. Улыбка певца стала глубже, и в тот же миг её гладящая песок рука замерла. Из пустынной земли поднялось свечение канала. Воронка золотого света закружилась и сформировала идеально ровный круг. Сориссос песня жёлтого. Издав такой звук, канал разбился. Что сейчас появится? Скорее всего, какое-нибудь сливающееся с песком призрачное существо. Алефис пристально всматривался в остатки канала, стремясь не упустить ни одного, даже самого малого движения. Ничего не появилось? А ты думал, что это будет какое-нибудь слевающееся с песком существо? Сожалею, но я даже не собиралась настолько точно изображать тебя. Снова прикоснувшись к поверхности песка, он заметил жёлтое пёвчее. Призванное существо не маскируется под песок, а движется внутри него. Движется внутри? Это значит, что существо уже призвано и сейчас находится в песке. Тогда на поверхность оно поднимается... опасность!» От резкого приступа холода по всему телу Лефиса выступил пот. Уже приготовившись упасть, юноша оттолкнулся от песка. Он сумел отскочить назад, пусть и не удержавшись на ногах. То место, где он стоял всего секунду назад, вспучилось, и оттуда выпрыгнуло жёлтое, как и весь окрестный песок змея. «Иса, песня пепла!» Жёлтая и серая змеи переплелись клубком, вандили друг в друга клыки и перестали двигаться. Отбросив их в сторону, из столу шипес ка показался серный зверь. И он тоже здесь, воскликнул Лефес, разглядывая призванное существо с ядовитым дыханием. Всё понятно, но такой неустойчивой поверхности будет трудно сбежать из-задился его атаки. Идеально способен для дуэли в пустыне. С этой мыслью Лефес разбил о песок наполненную пеплом пробирку. «Вперёд!» Схватив высыпавшийся из сосуда пепел, юноша метнул её во льва. Брошенные им частицы засеяли серебряным светом, и из них появилось призванное существо. Это была составлена из громадных буложников человеческая фигура, малый дух, относящийся к благородным ариям серых песнопений, песнопение которого было главным коньком Лефиса, Арсей Лефис, прислуживающая королю-дитя. Серный зверь спустил ядовитое дыхание, и он не мог бы спать. Вокруг него, поднимая клубы песка, распространился жёлтый газ. Однако, придави его! Выполняя команду Лефиса, малый серый дух побежал, сотрясая пустыню. Поднимая облака из песка и пепла, Арсей Лефис прижал окутанного в серный газ льва к земле своим гигантским телом. «Понятно. Дыхание серного зверя почти не действует на твоего голема. Похоже, я ошиблась, когда призвала его». Криво улыбнувшись, вздохнула певча. «Ну и что теперь?» Сжав в кулаке серебряную монету, Лефис пронзил Тесейру взглядом. «Это ещё не всё. Эта женщина ещё не показала всю свою силу». «И правда. Пора уже приступать». В ту же секунду вид глаз женщины изменился. Назвать её взглядом острым, как меч, было бы неправильным. Блёска её зрачков напоминала скрывающегося в песке и прячущего свои клыки хищника. Тесейра молча подняла правую руку над головой, и за спиной у неё поднялось вверх огромное количество песка. Песок продолжил набухать, его объём был куда больше, чем у недавней змеи или серного зверя, если те напоминали холмики, какие дети строят в песочнице, то это был самый настоящий пустынный бархан. «Это Гик, Безумец, Голем Жёлтых Песнопений. В отличие от твоих каменных големов, мой состоит из песка». Песок содрогнулся, и из него раздался воинственный рёв, Его источником было призванное существо, похожее на затвердевшую песчаную фигуру. В сравнении с его гигантским телом ТСЫ казалось ребёнком. Рост ставшего аномальным видом песчаного гиганта превышал 4 м, а телосложением безмерно значительно превосходил даже Арсея Лефеса. Будем продолжать перенёк. Из-за беих рук ТСЫ высыпались жёлтые цветочные лепестки, которые беспредочно танцуя по воздуху, принялись опускаться на землю. Но прежде чем упасть на песок, каждый из них превратился в свет и сформировал маленький сверкающий круг. Сурисус, Песня Жёлтого. Издавая неприятные стрекочущие звуки, воздух поднял из пять жёлтых светящихся тел и электрические феи. Эти агрессивные призванные существа хаотично испускали электрические разряды во всё вокруг, и хотя феи были слабее, чем блуждающий огонёк, простота призыва сразу большого числа существ была их преимуществом. «Пять фей и жёлтый голем. Хочешь задавить меня числом? Такова основа жёлтых песнопений? В конце концов, в этом цвете, чем сильнее существо, тем оно медлительней, поэтому ими тяжело пользоваться», — ответила Тесейра и, немного стесняясь, указала на возвышающегося позади неё песчаного гиганта. А «Ведь и правда. Среди жёлтых призванных существ много таких, которые стоят на месте и атакуют вокруг себя, вроде серного зверя или блуждающего гонька». В основном она очень медлительная. И раз мне нужны песнопения, которые могло бы воспользоваться этим недостатком, то это будет Скорее всего тебе известны все песнопения Джошуа. Поэтому ты всё время предвидела мои песнопения и исполняла свои только чтобы испытать их. Разкорил меня, да? На глазах у шутливо высунувший язык женщина Глефис сжал в руке серебряную монету. И поэтому сейчас я использую песнопения Мижддора. И вот ты уж точно не знаешь. В конце концов, Мишдер сам ни разу не пользовался им в дуэлях. Ха! Иса! Песня Пепла! Частицы света сформировали спираль, внутри которой показалась серебряная фигура. Из канала проступило нечто серебристое в форме человека. Рост призванного существа составлял примерно два метра. Оно представляло собой человеческую фигуру, собранную из длинных и тонких металлических игол. Из двух соответствующих рукам частей росли серебристые мечи. Такой внешний вид очень отличался как от всех существующих песнопений, так и от обычных серых призванных существ. Это из-за хайт? Королевские клинки Мишдера? Нет, не похоже. Летающих мечей нет? Призванное существо очень напоминало истинного духа Мишдера, однако его тело было немного стройней, а растущие из рук клинки тоньше. Но главным отличием от из-за хайта было отсутствие 12 летающих мечей защитников. Это Рехефектис. «Мечник с двумя клинками. Малый дух, замещающий Изахайта. -за И хотя Мишдор, который всегда мог призывать самого Изахайта, никогда им не пользовался, он...» С этими словами Лефис указал рукой на электрических фей, стоящего за ними Гика. «Самое быстрое существо серых песнопений». В тот же миг по песочно-жёлтой земле промчалась серебряная вспышка. На песке осталась лишь одна тонкая линия. Малый дух не бежал, а скользил по поверхности песка словно по льду. В одно мгновение он приблизился к жёлтым призванным существам. "Понятно", в голосе Тессе ры послышалась растерянность. Шумя электрическими разрядами, феи пришли в движение. Однако все их атаки пролетели мимо Рехэффектиса, который скользил над поверхностью земли так быстро, что даже оставлял за собой мираж. И хотя аномальные виды призванных существ обладали ужасающей силой, Она оставалась бессмысленной, если они не могли попасть по врагу. И к тому же многие аномальные виды были крупнее обычных, что ещё больше замедляло их движение. В этом и заключалась единственная слабость великой сингулярности Жёлтого. Мелькнула серебряная вспышка. Позади промчавшегося по песку серебристого существа упали разгромленные электрические феи. Последним из противников остался стоящий позади Тессойер и песчаный гигант. «Вперёд! Сокруши!» Рехефектис вознес растущие из рук клинки над головой. Гейк занес сжатый кулак для удара. Когда два существа столкнулись, в воздух сметнулся сияющий серебром песок. Испустив серебристый дым, Рехефектис исчез. Составляющий тело гига песок начал осыпаться. Вскоре песчаный голем испустил жёлтый дым и тоже пропал. Взаимное уничтожение. Облегчённо выдохнул Лефис, наблюдая за исчезновением призванных существ. У Тесейры было шесть призванных существ, пусть юноша и воспользовался их слабостью. Победу над противником с таким численным преимуществом можно было назвать чудом. В то же время Тесейра молча смотрела в небо. Что такое? С ней уже некоторое время что-то не так. В следующий же миг сомнения Лефиса превратились в уверенность. Обычно эта женщина наверняка сказала бы что-то вроде «неплохо получилось, паренёк». А ещё странность в том, что у неё иногда слишком большие промежутки между песнопениями. Если бы она всерьёз собиралась задавить меня числом, то могла бы нападать куда более многочисленными волнами. Фу. Вскоре у Певчи вырвался очень-очень длинный вздох. Её усталость просто невозможно было скрыть. Тусера. Лефис вдруг вспомнил недавние слова Арвира. Не похоже, что в этой башне его может тот атаковать. К тому же сестрица плохо себя чувствует. Так что нам проще было подождать вас здесь, чем напрягать её и подниматься выше. Эй, сестрица, ты что до сих пор не рассказала о своём состоянии тому братиш? Неужели ты а? Похоже, ты что-то неправильно понял и думаешь, что у меня какая-то хроническая болезнь. Будто вспомняв что-то, смотревшее в небо певчие, снова опустила взгляд. Кто угодно останет после подъёма по этой бессмысленно длинной лестнице. Так тяжело работать в паре с абсурдно выносливым придорком. Ухватившись за край песочно-жёлтого шарфа, пробормотала женщина. Закрытый преступлениям катализатор понемногу очень-очень неспешно засиял. Она собирается призвать его, сильнейшего истинного духа, следующего за великой сингулярностью жёлтого. Не вся же мы действительно потеряли много времени. Может, решим всё здесь и сейчас поединком сильнейших фигур? Победитель сможет пойти к своему монархику. Простые и понятные правила. Действительно. Это ещё не конец. Но этот сейчас наверняка сражается с куда более великой сущностью, и поэтому ради того, чтобы продвинуться вперёд, мане нельзя проигрывать. Зачерпнув земли оставшейся горсть пепла, Лефес тоже начал петераторию. Он стремился лишь к одной цели к королю серых песнопений.